5. На ночлег он остановился, когда солнце еще висело высоко над горизонтом, слишком ослабев, чтобы идти дальше, хотя до наступления темноты оставались добрых два часа. Он набрел на пересохшую речку. Теперь на ее дне пышно цвели прекрасные дикие розы. Их песни не уменьшили его усталости, но хоть немного подняли настроение. Он подумал, что настроение улучшилось и у Патрика с Ишим, в чем тоже не было ничего плохого. Проснувшись, Патрик тут же начал оглядываться по сторонам. Потом лицо его помрачнело. Юноша вспомнил, как понял Роланд, что Сюзанны больше с ними нет. Тогда, у захлопнувшейся за Сюзанной двери, он даже всплакнул, но сейчас обошлось без слез. На берегу стояла роща тополей. Во всяком случае, стрелок подумал, что это тополя. Но они засохли, когда иссяк поток, из которого пили их корни. Так что теперь к небу торчали голые, без листвы и коры ветки. В их переплетениях Роланд вновь и вновь видел число 19, написанное цифрами как мира Сюзанны, так и его собственного. В одном месте ветви сложились в слово «Чеззат» на фоне темнеющего неба. Прежде чем разжечь костер и приготовить всем ранний ужин, благо консервов из кладовой Данделы еще хватало, Роланд спустился в русло реки и вдыхал аромат роз, слушая их песню и медленно шагая мимо засохших деревьев. И аромат, и звуки бодрили. Почувствовав себя лучше, он собрал хворост под деревьями И сломал несколько нижних веток Из стволов остались торчать их толстые концы Заостренные, напоминающие карандаши Патрика Разжигая костер, произнес древнее заклинание Механически, не слыша слов Искра, искра в темноте Где мой подскажешь мне? Устаю я «Пропаду я. Пусть костер горит во мгле». Ожидая, пока огонь вспыхнет, а потом уляжется на постель из розовых углей, Роланд достал часы, которые подарили ему в Нью-Йорке. Днем раньше они остановились, хотя его заверяли, что батарейка будет работать как минимум 50 лет. Теперь же... По мере того, как вторая половина дня перетекла в вечер, стрелки очень медленно начали двигаться в обратном направлении. Какое-то время он, словно зачарованный, не отрывал глаз от циферблата, потом захлопнул крышку и посмотрел на выгравированные на ней сигулы, ключ, розу и башню. Слабый, сверхъестественный голубой свет – начал пробиваться из поднимающихся по спирали окон. «Они не знали, что может быть и такое», подумал он и аккуратно убрал часы в левый нагрудный карман, предварительно проверив, как делал всегда, нет ли в нем дыры, через которую они могли выпасть. Потом приготовил ужин. Он и Патрик поели с аппетитом. Пыш к еде не притронулся.